Средиземное море. 29 июня 1992 года. Уже несколько часов на этой субмарине была объявлена минута тишины. Минута — это такое название. На самом деле шел уже шестой час этой гребаной тишины. Кок не готовил ужин для членов команды, потому что кухонные приборы на камбузе могут дать небольшой шум. Совсем небольшой. Для скрытности на этой лодке даже лопасти кухонного миксера обтянуты резиной. Но если иметь дело с русскими, то и такого шума может оказаться достаточно. Была полностью отключена связь между отсеками, за исключением связи между реакторным отсеком и командным постом лодки. Были строжайше запрещены... Всяческие ненужные перемещения из отсека в отсек и даже разговаривать в полный голос было запрещено. Они входили в одно из самых опасных для боевых субмарин мест Средиземное море, полностью перекрытое Черноморским флотом русских. Хотя войны и не было, но русские готовились ко всему. Готовились долго и упорно, готовились десятилетиями. Сейчас, примерно в морской мире от них, Находилась цепь датчиков русских, которые как раз и были предназначены для того, чтобы обнаруживать вражеские подлодки. Русские так и назвали эту систему «цепь». Автономные, способные обмениваться информацией между собой и с командным центром датчики, они висели у самого дна, подобно адским мечам. Каждый датчик в случае войны дополнялся несколькими минами, самонаводящимися, самотранспортирующимися на глубину постаровки, смертельно опасными. Скорее всего, в особый период тут предполагалась постановка и шквалов «М» — минных самонаводящихся контейнеров со знаменитыми русскими ракетоторпедами шквал, развивающими под водой скорость в триста километров в час. И если такая штучка, пусть и в неядерном исполнении, наведется на тебя... Даже крикнуть не успешно. Сейчас этих кошмаров подводника, конечно же, не было. Здесь было место интенсивного судоходства, и ни один дурак не стал бы устанавливать здесь управляемое минное поле. Но датчики были, и безминно они безопаснее не становились. Если они засекут чужую субмарину, уже через десяток минут над районом повестят морской змей. Еще через пару часов. В район обнаружения лодки начнут подходить русские боевые корабли. Потопить, конечно, не потопят, но забросают бомбами с отражающей краской. А это пятно не на резиновой обшивке лодки, это пятно на репутации капитана и команды. Если лодка возвращалась в порт приписки с таким вот позорным пятном, командир подлежал увольнению, а экипаж — расформированию. Именно поэтому сейчас тяжелый атомный ракетоносец Джорджи типа Огайо, самый большой подводный корабль на флоте САСШ, шел не своим ходом. Его реактор был почти заглушен. Самый большой шум на ядерной подлодке издавали главные циркуляционные насосы реактора, подававшие воду для охлаждения активной зоны. И поэтому сейчас, при прохождении цепи, они были отключены полностью. Если бы любой физик-ядерщик увидел работающий, пусть и на самой минимальной мощности, ядерный реактор с выключенными главными циркуляционными насосами, он бы посидел сразу. Работа реактора в таком режиме рано или поздно привела бы к расплавлению активной зоны и ядерной катастрофе. Без вариантов. Для беды достаточно было малого. в сухогруз, например, Патрульный кораблю русских. И привет! Но иначе обмануть проклятых русских было нельзя. Подводный линейный атомный ракетный крейсер «Пларк» — так правильно он назывался — «Джорджия» — был одним из четырех атомных ракетоносцев класса «Гайя», переоборудованных в подводную платформу сил специальных операций два года назад. Всего в американском флоте было, считая Джорджию, четыре такие переоборудованные лодки, а также три новые, изначально построенные как подводные платформы носители крылатых ракет и поддержки специальных операций, малошумные субмарины класса sea Wolf поменьше размеров. Эти лодки, переоборудованные в рамках программы «Скальпель», стали одним из наиболее часто встречающихся кораблей на флоте. Ведь суть в чем? Те громадные атомные субмарины, что скрывается под толщей воды, неся в своем чреве по двадцать четыре ракеты с разделяющимися головными частями, по сути, они бесполезны. Русские знают местоположение каждой из них, за каждой следит лодка охотник, русских типа тигр или, того хуже, касатка, нацелив в корму своей потенциальной жертве чудовищное полуметровое жерло торпедных аппаратов. По расчетам Главного штаба ВМФ САСШ, если русские внезапно начнут войну, то из двенадцати пларк Огайя, постоянно находящихся на боевом дежурстве, уцелеют в худшем случае две. В лучшем — четыре субмарины, а остальные будут мгновенно потоплены русскими. Если внезапный ядерный удар решат нанести североамериканцы, то свои ракеты сумеют выпустить от шести до восьми субмарин. Но даже в этом случае ответный удар русских, что испепелит весь мир, неизбежен. У русских было не меньше ракет и не меньше средств доставки. Накрытие ядерными ракетами русских — это все равно, что покончить с собой. Просто сначала погибнут все русские, а потом все североамериканцы. И все человечество вместе с ними заодно. Да, и у русских были такие же проблемы. Точно так же в хвосте каждого их тайфуна следовала североамериканская подводная лодка «Охотник». Получалось, что державы выбрасывали каждый год миллиарды на бесполезные игрушки. Просто если у русских есть двенадцать таких лодок, значит и у нас должно быть не меньше. Да рано или поздно должен был возникнуть вопрос, а зачем вообще нужен такой подводный флот? Не лучше ли потратить деньги на что-то иное, если войны нет и не предвидится, а имеющиеся лодки в мирное время все равно бесполезны? Вопрос такой был задан, и ответ был найден. Помимо задач ядерного сдерживания, существует много других задач, в том числе в мирное время. Практически единственными частями и русского флота, и британского, и флота САДШ, которые реально выполняли боевые задачи, а не красовали друг перед другом, были войска специального назначения ВМФ. Боевые пловцы. Задачи у них были самые разные, но суть оставалась одна — скрытно выйти на берег и провести разведку, а, возможно, и диверсию, операцию по уничтожению. И вот тогда умным людям в Норфолке пришла гениальная идея, а почему бы не переоборудовать несколько лодок платформы поддержки специальных операций. Вооружить их крылатыми ракетами и и оборудовать для длительного пребывания на них групп спецназа. В этом случае рисунок операции, которую бы могла выполнить такая лодка, выглядит так. Спецназ скрытно выходит на берег, производит разведку целей. Если может уничтожить, уничтожают самостоятельно. Если нет, помеча цели а лодка скрытно из подводного положения запускает по ним томогавки в обычном или ядерном исполнении. Такая лодка может и просто поддерживать разведоперации на берегу. Не обязательно стрелять томогавками. Но если томогавки вдруг понадобятся, они будут. Из переоборудованных лодок ракетоносцы класса «Гайя» были самыми большими. Длина — 170 метров. Водоизмещение около 17 тысяч тонн. На переоборудованной лодке могли находиться длительное время 66 бойцов спецназа ВМФ со всем снаряжением. Также лодка несла 154 томогавка, два подводных носителя спецназа типа АСДС, систему противоминной обороны, четыре торпедных аппарата калибра 533 миллиметра и два крупнокалиберных пулемета на всякий случай можно было также нести систему постановки мин но обычно ее не ставили во флоте сасш такая лодка была самой крупной из тех что поддерживала боевых пловцов русские как обычно увлеклись гигантизмом они также переоборудовали для таких целей лодки но не четыре а всего три зато каких. Их лодки класса «Акула» были на шестьдесят метров длиннее, несли двести сорок тактических ракет и могли вместить до ста спецназовцев. Зато лодок, подобных «Сивульфу», у них пока не было. Кроме «Акул», русский подводный спецназ пользовался небольшими, сверхбесшумными дизельными подводными лодками класса «Амур». Но какова бы ни была лодка... Аналитики в Норфолке рассчитали, что через три эшелона системы цепь незаметно ей не пройти, поднимется тревога. Нужно было новое, нестандартное решение, позволяющее обмануть русских. И такое решение было найдено. Спешно из двух крупных танкеров в сухом доке создали корабли-матки, носители подводных лодок. Уже в море подводная лодка цеплялась к танкеру. Глушила до минимума реактор, выключала все системы и становилась своего рода тенью. А танкер, идущий по обычному маршруту, не вызывающий подозрений у русских, тащил ее прямо над датчиками цепи, которые опознавали объект как танкер и не реагировали на него. По крайней мере, рассчитали, что будет именно так, а как будет на самом деле, сумеет ли это обмануть русскую подводную линию обороны... Не знал никто. Сейчас до первого эшелона датчика в цепи оставалось меньше морской мили, под брюхом идущего средним ходом танкера черной тенью замерла Джорджия в руке которой ее командир нервно смотрел на часы. Рубка была освещена только красным аварийным светом, операторы молча сидели перед отключенными мониторами, а красные тени на лицах делали собравшихся в рубке похожими на чертей в аду. Усилием воли капитан ранга Гэри Сойстер заставлял себя не смотреть на единственный горящий экран, где показывалась температура, Активной зоны реактора. Первый рубеж цепи через три минуты. Шепнул на ухо капитану первый помощник командир Мичам. Температура. Не оглядываясь так же шепотом спросил капитан. Минус триста двадцать семь. Растет. Минус триста двадцать семь. Это не свидетельствовало о том, что активная зона реактора замерзла как сосулька. Это всего лишь говорило о том что от ядерного апокалипсиса на глубине, когда даже работающий на минимальном ходу реактор пойдет в разнос, их отделяло всего 327 градусов. Лодка как будто плыла по реке мертвых, по стиксу. Обычно на посту горел свет, каждый был занят своим делом, а сейчас, когда ничего не работало, а люди сидели молча, освещенные зловещими красами всполохами, Капитану Сойстеру казалось, что они плывут прямиком в ад. Все равно что-то надо делать. Капитан сделал пару шагов, осторожно, чтобы не нашуметь, подошел к специалисту, реакторщику Эдмонду Торну, который, единственный из находящихся в руке, серьезно разбирался в реакторах. А еще поглотителей туда нельзя. Примечание. Стержни поглотителей нейтронов, элемент управления реактором. Катастрофа на Чернобыльской АЭС началась с того, что в результате проведенного эксперимента реактор резко потерял в мощности, возникла угроза аварийной остановки. Если бы реактор аварийно заглох, вся Украина осталась бы без света, а руководству ЧАЭС крепко влетело бы. В результате было принято решение... Понимать, мощность реактора срочно и любой ценой, грубо нарушив технику безопасности в активной зоне четвертого энергоблока, оставили этих стержней вдвое меньше минимально допустимого уровня, а потом не могли совладать с пошедшим из-за этого в раздос реактором. Конец примечание. Нельзя, шепотом ответил Торн. Реактор сразу же заглохнет. Черт! «Черт, черт!» Капитан мельком бросил взгляд на шкалу, показывающую рост температуры активной зоны реактора. Лучше бы он этого не делал. Прошли первую линию датчиков. Температура минус 261. Повышается. Капитан знал, что температура растет не по линейной, а по экспоненте. «Давайте добавим еще стерней. Если реактор заглохнет...» А если реактор взорвется, то от нас и пепла не останется. Понял ты, умный сукин С раздраженным видом Торн повернулся, чтобы что-то ответить, но потом махнул рукой, взялся за микрофон, переключился на реакторный отсек. — Добавить еще четыре стержня. — Да знаю, знаю. Дай на монитор картинку по реактору. Зажегся еще один монитор, на котором отображалось состояние реактора. В частности, выдаваемая им мощность. Мощность падает, словно никому не обращается, вымолвил Торн. Зато температура растет намного медленнее. Поглотителями нейтронов все равно реактор не охладить, — огрызнулся Торн. Тихо, две минуты до второго эшелона. В отличие от прежних лодок, где места не было даже для экипажа, А уж попавшие на подводную лодку спецназовцы в ожидании высадки вообще не знали, где себя приткнуть. Здесь часть пространства, раньше занятого пусковыми установками ракет, была всецело отдана спецназу. Здесь были каюты на шесть человек отдельные. Здесь было достаточно места для хранения любого снаряжения, какое только в голову придет. Я говоря, здесь было достаточно места даже для миниатюрного тира, для стрельбы с использованием ЛИС, лазерных имитаторов стрельбы. Короче говоря, по сравнению с прошлым, нынешние условия размещения спецназа на лодке смело можно было назвать райскими. Сейчас почти все каюты были заполнены. Спецназовцев было ровно 60 человек. На это задание отбирали только добровольцев, Но и было так и много, что пришлось устраивать отборочный конкурс. Только после него шестидесяти избранным сказали, что им предстоит сделать прямо перед посадкой на лодку. И если изначально все были приподнято в настроении, ну как же, им предстояло схватиться в жестокой схватке с русскими, с империей и зла, как частенько называл эту сторону бывший президент Сас Фолсом. То теперь, по мере того, как лодка приближалась к цели, в головы бойцов, словно под колоней змей, вползали самые разные мысли. Они начинали осмысливать предстоящую им операцию, и не все мысли были радужными. — Сэр, капрал Мантино отложил книжку, которую читал, и посмотрел на первого лейтенанта Лири, командира их ударной группы. — Можно задать вам вопрос? — Попробуй, — усмехнулся Лири, — но за последствия я не отвечаю. — Сэр... Капрал помолчал, будто размышляя, говорить или нет, но потом все-таки продолжил. — А зачем все это? — Что? — Ну, то, что мы собираемся сделать. — А тебя что-то смущает, Капрал? — вкрадчиво спросил у Лири. — Русский еще далеко от нас... — А ты уже наложил в штаны? Что же будет, когда придется с ними драться, а, Мантино? — Нет, сэр, я не подведу, просто... Кепрал явно подыскивал слова. — Просто я не понимаю. Мы ведь североамериканская армия. Мы должны быть за хороших. А где же здесь хорошие? — Ну, Мантино, — протянул Лири, — внимательно надо было слушать. — Объясняли ведь и не один раз. Русские много лет назад оккупировали земли, которые никогда им не принадлежали, немногие годы угнетают арабов, не дают им жить так, как они того хотят. Мы и британцы должны помочь народам Востока сбросить русское иго. Ты ведь видишь, Иваны обнаглели в конец и просто напрашиваются на хорошую порку. Даже сейчас... Они ведут себя так, как будто это море целиком принадлежит им, а мы вынуждены идти, скрываясь, хотя у них не больше прав на это море, чем у нас. Теперь понял? — Нет, сэр, — протянул Мантина. Чего ты опять не понял? — с величайшим терпением спросил Лири. — Я не понял одно, сэр. Нам сказали, что мы должны захватить хорошо охраняемый объект и держать его, пока арабы разбираются с Иванами. Это все для того, чтобы Иваны не перебросили свою армию и не начали геноцид местных за то, что они подняли восстание против русской диктатуры. Нас поддержит лодка ракетами и британская авианосная группировка. Но я не могу понять одного, сэр. А чем мы будем отличаться от того парня, что покупает автомат и берет в заложники людей в супермаркете? Чем, сэр? К разговору стали прислушиваться, в каюте повисла мертвая тишина. Тем, капрал Монтино, что тебе дает приказ президент Североамериканских Соединенных Штатов. Президент Североамериканских Соединенных Штатов! Теперь понял? Да, сэр. Вот и вся. Теперь тихо, не хватало еще, чтобы. Девчоночек, ныканье капрал Мантина, услышали Иван и поняли, что в Сеал служат одни педики. Тихо! Для себя Лири отметил, что капрал Мантина ненадежен, но заменять его сейчас было поздно. Внимание! Проходим последний эшелон. Температура минус сто одиннадцать. Тишина в руке. Лодка парила в непроглядном мраке скрываясь в тени, отбрасываемой для нищем громадного корабля. Самое страшное, что о реакции системы невозможно было узнать сразу. Если хитрость не удалась и лодку засекли, то противолодочные самолеты русских появятся над заданным квадратом минут через тридцать, а тогда обратно не нырнешь, не вырвешься на свободу. Секунды текли медленно. Казалось, даже секунда стрелка на часах шла медленнее обычного. Кажется, прошли. Пробормотал кто-то. — Тихо! — шикнул капитан. Лодка продолжала парение во тьме. — Температура. — Минус восемьдесят семь. — Все, дальше с этим шутить нельзя. — Включить охлаждение активной зоны реактора. — Сэр, если я включу сейчас главный циркуляционный насос и реактор однозначно заглохнет. Дезорунды Торн, произнес Торн, явно раздражаясь от того, что капитан, ни хрена не понимающий в реакторе, пытается им командовать. И что же делать? А ничего, с вызовом сказал Торн. Прежде чем включать ГЦН, нужно убрать из активной зоны хотя бы восемь стержней. Но тогда температура активной зоны вырастет скачкообразно, и молитесь Богу, чтобы она не стала положительной до того момента, как ГЦН подаст воду в контур охлаждения активной зоны. положительный, Это значит, начнется неконтролируемый расплав активной зоны, и уже через несколько минут корпус лодки превратится в адскую радиоактивную топку. Минус восемьдесят один градус. Действуйте, Торн. Больше делать было нечего. Торн нажал на какую-то кнопку. Капитан обрушил Стержи не пошли температура минус пятьдесят шесть резко повышаться крикнул оператор от пульта управления капитан оттолкнул торна включить гцн немедленно температура минус тридцать семь кажется доигрались и в этот момент в тишину царившую на корабле плелся новый звук едва слышный ровно гудение включились главные циркуляционные насосы температура — Минус восемнадцать. Капитан лихорадочно пытался прикинуть в уме, хватит ли им того времени, меньше минуты, что осталось до начала неконтролируемых процессов в реакторе, для того, чтобы насосы успели прокачать воду, чтобы начать охлаждение контуров реакторного отсека. — Сэр, началось охлаждение. Лейтенант от пульта не сказал это, крикнул, нарушая приказ о полной тишине, но да его можно было понять. Капитан обернулся к пульту. На пульте с завещанным белым светом мерцала цифра девять. Девять градусов до апокалипсиса. И вдруг, сначала капитан первого ранга, Сойстер, не мог в это поверить, не мог поверить своим глазам. Девятка свинилась на десятку. Прошли. — Всем спасибо, — устало сказал капитан. Потека управления... Раздались жидкие, нестроенные хлопки, измученные люди выражали свою радость. Пусть впереди была неизвестность, то первое препятствие на своем страшном пути они взяли. Расслабляться было рано. Проверить стыковочные узлы, приготовиться к процедуре расстыковки с носителем, начать перевод реактора в штатный режим работы».